Тайное вечере. Час задумчивый строгого ужина, Предсказания измен и разлуки. Озаряет ночная жемчужина алиандровые лепестки. Наклонился апостол к апостолу у Христа серебристые руки. Ясно молятся свечи и постолу. Ночные ползут мотыльки. 1920 год.